Другим циклом-кругом, обнаруживающим соответствие со сказкой, является цикл «Представление о смерти». Сюда относятся похищение девушек змеями, разновидности чудесного рождения, как возвращение умершего, отправка в путь железной обувью и прочее, лес, как вход в иное царство, запах героя, окропление дверей избушки, угощение у еги, Фигура перевозчика путoводителя, далёкий путь на орле, коне, лодке и так далее, бой с хранителем входа, стремящимся съесть пришельца, взвешивание на весах, прибытие в иное царство и все аксессуары его. Сложение этих двух циклов дают уже почти все, но всё же не все основные слагаемые сказки. Между этими двумя циклами нельзя провести точной границы. Мы знаем, что весь обряд инициации испытывался как побывка в стране смерти, и наоборот, умерший переживал всё то, что переживал посвящённый, получал помощника, встречал поглотителя и так далее. Если представить себе всё то, что происходило с посвящённым, и рассказать это последовательно, то получится та композиция, на которой строится волшебная сказка. Если рассказать последовательно всё то, что, как полагали, происходит с умершим,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 Дальнейшее образование сюжета мы на основе всего здесь сказанного должны представить себе так, что данный стержень, раз создавшись, впитывает в себя из новой, более поздней действительности некоторые новые частности или осложнения. С другой стороны, новая жизнь создаёт новые жанры новалистическая сказка, врастающая уже на иной почве, чем композиции и сюжеты волшебной сказки. Другими словами, развитие идёт путём наслоений путём замен, переосмысления и так далее, с другой же стороны путём новообразований. Так мотив царских детей, заключённых в темницу, идёт от обычая изоляции царей, жрецов, магов и их детей. Это наслоение. Мотив умиршего отца или благодарного мертвеца, дарящего герою коня, функционально соответствует Яге, дарящей коня. Здесь под влиянием культа предков, то есть более позднего явления, Мы имеем переосмысление и деформацию фигуры дарителя с сохранением функции дарения. Следовательно, вопрос о мотивах, не связанных с теми циклами, о которых говорилось ранее, должен решаться в каждом случае отдельно. Это относится, например, к мотиву женитьбы и вцарения героя. В образе царевны мы с одной стороны узнаём независимую женщину, держательницу рода и тотемической магии, а она царь-девица.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 Но этим ещё не объяснён факт возникновения волшебной сказки как таковой. Какова древнейшая ступень рассказания? Мы уже знаем из предыдущего, что при инициации младшим что-то рассказывалось. Но что именно? Совпадение композиции мифов и сказок с той последовательностью событий, которые имели место при посвящении, составляет думать, что рассказывали то самое, что происходило с юношей, но рассказывали это не о нём, а о предке.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 введении к своему сборнику традиций скиди-пауни. Он говорит о многочисленности церемониалов и плясок, в том числе и о церемониале передачи священных узелков, тубендольс, мешочков или связок. Это своего рода амулеты. Они хранятся в доме и представляют собой его святыню. От них зависит всякое благополучие, удача на охоте и так далее. Содержимое их различно. В них имеются перья, зёрна, листья табака и так далее. Корочемо узнаём в них прототип наших волшебных даров. Каждая такая церемония, каждая пляска сопровождались не только своим ритуалом, но рассказом о происхождении его, говорит Дорси. Под рассказом о происхождении этих амулетов следует понимать, как это показывает сборник, рассказы о том, как, например, первый владелец этого узелочка ушёл в лес, встретил там буйвола, был уведённым в царство буйволов, получил там этот амулет, был выучен плясками и вернулся, выучил всему этому людей и стал вождём. Такие рассказы были обычно личной собственностью держателя или владельца узелка или пляски, и как правило, рассказывались немедленно после исполнения ритуала или во время передачи собственности на узелок или на церемонию его следующему владельцу.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 Рассмотрим ещё связь подобных рассказов с ритуалом. Можно возразить, что явление, о котором говорит Дорси, есть частное, локальное явление. Так, по-видимому, понимает дело и сам Дорси. Сравнительного материала он не приводит. Однако это не так. Правда, связь рассказов с обрядом здесь не может быть строго доказана, она должна быть показана на очень большом материале.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 обусловленный родовым строем на той ступени его развития, представителем которой в качестве примера мы взяли американские племена, исследованные Дорси, Баасом и другими. Мы видим здесь прямое соответствие между базисом и надстройкой, новая социальная функция сюжета, его чистое художественное использование, связанные с исчезновением строя, который его создал.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 называет порчей. Однако сказка, уже лишённая религиозных функций, сама по себе не представляет собой ничего сниженное сравнительно с мифом, от которого она произошла. Наоборот, освобождённая от ус религиозных условностей, сказка вырывается на вольный воздух художественного творчества, движимого уже иными социальными факторами и начинает жить полнокровной жизнью.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 являются для них такими же легендами, как и прочие. Левибрюль также считает это положение установленным и приводит данные показания как доказательства. Это можно подтвердить и анализом сказок о животных. Так, например, в Северной Америке есть особый разряд сказок о койоте. Это веселые рассказы о проделках койота. Индейцы с Киди говорят о нем. Койот — великолепный парень. Он знает все вещи, его просто невозможно уничтожить. Кроме того, он полон диких причуд и очень хитёр. Побродить его можно только с величайшими трудностями, и он редко бывает окончательно побеждённым. Но эти сказки рассказываются, когда предстоит какое-либо предприятие, и ловкость койота должна перейти на рассказчика. То, что мы утверждаем об американском фольклоре, гораздо наблюдает на коряцко-камчадальском фольклоре. Коряцко-камчадальский фольклор отличается весёлым, насмешливым характером.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 потом доровал ему зверей для промысла. То, что богараз считает непочтительностью, на самом деле может оказаться чувством восхищения перед хитростью ворона, как это указывает Дорси. Во всяком случае, если ворона, о котором рассказываются такие весёлые штуки, есть творец неба и земли, и если и рассказы рассказываются перед охотой, то и здесь сакральный характер рассказа несомненен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 Как показал Зеленин в своей работе Религиозно-магическая функция волшебных сказок, запреты на рассказывании и приписывание сказкам магического влияния на промысел держится до наших дней даже у культурных народов. То же мы знаем о вагульских сказках, о марийских и так далее. Но это всё же реликты, остатки. Наоборот, сказка индейцев почти сплошь священный рассказ, миф, но уже и здесь начинается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 получивший развитие в Египте, Греции и позже в христианстве, возникли гораздо раньше. Здесь нельзя не указать также на шаманизм, точно так же воспринявший многие из доисторических эпох, сохранённых сказкой. Если собрать шаманские рассказы из их камланиях о том, как шаман отправился в поисках души в иной мир, кто ему при этом помогал,